Весь следующий день Джен Чэнь провела вместе с Ли Джи Пином, мальчиком, чей отец работал почтальоном. Снова и снова отец и сын проходили маршрут, по которому старший Ли ходил больше десяти лет, и к вечеру мальчик впервые прошел его самостоятельно. Ли Джи Пин попробовал закрепить здоровенную сумку с почтой на своем любимом горном велосипеде. Но у него ничего не получилось, ему пришлось довольствоваться верным стареньким отцовским летящим голубем. Опустив седло до конца, он отправился колесить по улицам и переулкам города. Хотя мальчик выучил наизусть маршруты, пункты доставки почты, отец переживал, и они с Джен Чэнь поехали следом, держась от него на некотором расстоянии. Когда Ли Джей Пин добрался до последней точки, почтовый ящик у двери административного здания, отец подъехал к нему и похлопал его по спине. «Отличная работа, сынок. Тут нет ничего сложного. Я занимался этим больше десяти лет и собирался заниматься до конца жизни. Теперь всё в твоих руках. пап хочет сказать тебе только одно». За все эти годы я доставил точно по адресу всю корреспонденцию. Возможно, кто-то не найдет в этом ничего выдающегося. Но лично я, скажу по секрету, этим горжусь. Помни, сынок, какой бы простой ни казалась работа, для того, чтобы выполнять ее хорошо, нужно вкладывать в нее свою душу». На третий день Джен Чэнь навестила трёх своих учеников: Чан Хуэйдуна, Джан Саоля и Ван Жаня. Как и Ли Джипин, первые двое были из обыкновенных семей, но у Ван Жаня отец был известным игроком в го. У родителей Чан Хуэйдуна была собственная парикмахерская. Когда пришла Джен Чэнь, мальчик стриг уже третьего за день клиента. Получалось у него ещё хуже, чем в первые два раза. Однако клиент лишь рассмеялся, увидев себя в зеркало, и сказал, что всё хорошо. Отец Чан Хуэйдуна, извинившись, отказался брать деньги. Но клиент настоял. Четвёртый клиент также потребовал, чтобы его стриг ребёнок. И когда Чан Хуэйдун набросил ему на плечи простыню, сказал. «Тренируйся на мне, малыш, сколько душе угодно». Мне в жизни осталось постричься всего несколько раз, но вам, молодому поколению, будут нужны парикмахеры. Нельзя допустить, чтобы вы превратились в обросших дикарей». Джен Чэнь предложила своему ученику подстричь и ее, в результате чего у нее на голове остались спутанные космы. Матери Чан Хуэйдуна пришлось исправлять работу сына, и в итоге получилась короткая стрижка, очень даже неплохая. Выходя из парикмахерской, Джен Чэнь почувствовал себя помолодевшей. Такое чувство она не испытывала со времени вспышки сверхновой. По мере приближения неведомого нового мира, люди впадали в две крайности: одни молодели, другие старели. И к счастью Джен Чэнь оказалась в числе первых. Отец Чан Сяоля работал поваром в рабочей столовой. Когда Джан Чэнь увидела своего ученика, тот с товарищами уже закончил под присмотром взрослых варить рис в большом котле. Несколько минут дети, трясясь от страха, смотрели в окошко раздаточной, как плоды их кулинарного творчества разносят по переполненному залу. Затем отец Джан Сяоля постучал половником по столику, привлекая внимание, и громко объявил. «Слушайте все!» «Сегодня обед приготовили наши дети!» После нескольких мгновений тишины зал взорвался рукоплесканиями. Однако самое большое впечатление произвели на Джен Чень Ван Жань и его отец. Когда молодая учительница пришла к ним домой, мальчик уходил на занятия на курсах вождения, и отец отправился его провожать. «От меня нет никакого толка», — вздохнув, пожаловался он Джен Чень. «Дожил досидим, а не могу передать сыну свои навыки». Ван Джань заверил своего отца, что научится водить и станет хорошим шофером. Отец протянул ему маленький пакет. «Возьми вот это, читай и тренируйся, как только у тебя появится свободное время. Только не выкидывай». «Как знать, быть может, когда-нибудь это тебе пригодится». Отец развернулся и направился домой. Какое-то время Ван Жань и Джен Чен шли молча. Наконец мальчик открыл пакет. В нем лежали комплект для Го и несколько учебников. Обернувшись, Ван Жань увидел, что его отец, мастер Го девятого дана, стоит и смотрит ему вслед. Жизнь Ван Жаня, как и многих других детей, выписала крутой поворот. Когда Джен Чэнь месяц спустя снова навестила мальчика, выяснилось, что его намерение стать водителем каким-то образом привели его в кабину бульдозера, где он показал себя способным учеником. Молодая учительница нашла его на строительной площадке на окраине города, где Ван Жань самостоятельно управлял большой машиной. Мальчик обрадовался, увидев свою учительницу, и пригласил её в кабину, посмотреть, как он работает. Пока Ван Жань гонял бульдозер туда и обратно, разравнивая землю, Джен Чень обратила внимание на двух мужчин, внимательно наблюдающих за ним. К своему удивлению, она поняла, что это военные. На площадке работали три бульдозера, всеми тремя управляли дети, однако военные особое внимание уделяли Ван Жаню, время от времени показывая на него. Наконец они замахали руками, призывая его остановиться. «А ты неплохо управляешь бульдозером, малыш», — сказал подполковник, поднявшись к нему в кабину. «Не хочешь поехать с нами? Мы научим тебя обращаться кое с чем покруче». «Вы имеете в виду большой бульдозер?» — спросил Ван Жань, высовываясь из кабины. «Нет, танк». Омедлив мгновение, мальчик восторженно распахнул дверь и спрыгнул на землю. Вот в чём дело, объяснил подполковник Джен Чэнь. Наше ведомство по разным причинам только сейчас задумалось о том, чтобы подготовить детей на смену. Время поджимает, поэтому мы ищем тех, кто обладает основами навыка вождения, чтобы ускорить процесс обучения. А разве управлять танком — это то же самое, что управлять бульдозером? В какой-то степени. Оба они являются гусеничными средствами передвижения. Но управлять танком гораздо сложнее, разве не так? Не обязательно. Во-первых, у танка нет такого большого ножа спереди, поэтому при движении можно не беспокоиться о встречном сопротивлении воздуха. Вот как Ван Жань, сын мастера Го девятого Дана, стал механиком-водителем танка танковой дивизии. На четвертый день Джен Чейн навестила двух своих учениц, Фэн Цзин и Яо Пин Пин, направленных на работу в Ясли. В грядущем мире детей семье, как ячейки общества, предстояло исчезнуть, поэтому вопрос ухода за детьми на какое-то время должен был выйти на первое место. Многие девочки провели последние годы своего детства ухаживая за совсем крошечными младенцами. Когда Джен Ченни разыскала своих учениц, те учились у своих матерей основам ухода за детьми, но, подобно остальным девочкам в яслях, чувствовали себя абсолютно беспомощными рядом с плачущими младенцами. «Я больше не могу!» — воскликнул Яо Пин Пин, глядя на кричащего без остановки младенца в кроватке. «Нужно набраться терпения», — сказала ей мать. Маленькие дети не умеют говорить словами. Для них плач — единственный способ выразить свои чувства. Поэтому тебе нужно научиться понимать, что они хотят. Ну и что он сейчас говорит? Я дала ему молочную смесь, а он не ест. Он хочет спать. Так пусть спит. С какой стати он плачет? Меня это просто бесит. Все младенцы такие. Ты должна взять его на руки и покачать, и он перестанет плакать. И действительно, этого казалось достаточно «А я тоже была такой, когда была маленькой?» спросила Яо Пин-Пин, когда младенец уснул. «Тебя едва ли можно было назвать такой покладистой», рассмеялась её мать. «Ты обычно кричал по целому часу, прежде чем заснуть». «Какое же было мучение растить меня?» «Тебе самой придётся ещё тяжелее», печально заметила её мать. У детей в яслях есть родители, но в будущем вам предстоит самим полностью ухаживать за ними. Джен Чень молчала, и это так бросалось в глаза, что в конце концов Яо Пинпин и Фэн Цзин спросили у нее, как она себя чувствует. Молодая учительница думала о своем неродившемся ребенке. Своими последними законодательными актами обыкновенной эпохи Все страны мира запретили дальнейшее воспроизведение потомства. Однако все законы и постановления оказались неэффективными. Больше половины беременных женщин, и Джен Чень в том числе, решили выносить своих детей до положенного срока. На пятый день Джен Чень вернулась в школу, где ученики младших классов продолжали учиться у учеников старших классов, готовящихся стать учителями. Войдя в свой класс, она застала там Сулинь и ее мать, также учительницу этой школы, обучающую дочь новому педагогике. "Эти дети сплошные идиоты", воскликнула Сулинь, сердито отдвигая от себя стопку тетрадей. "Сколько раз я им повторяла, но они так и не научились складывать и вычитать двузначные числа". «Каждый ученик понимает новый материал в своём собственном темпе», — сказала её мать. Она полистала тетради. «Посмотри, вот этот не умеет переносить, а вот этот не имеет представления о концепции позиции десятичного знака. Ты должна подходить к каждому ребёнку индивидуально. Вот, взгляни на это». Она протянула дочери тетрадь. «Идиоты! Просто кретины! Не понимают элементарной арифметики!» Бросив один взгляд на тетрадь, Сулинь негодующе отшвырнула ее. Те же самые кособокие цифры, выстроившиеся в примеры на сложение и вычитание двузначных чисел, те же самые глупые ошибки, которые ей так надоели за эти два дня. «Это твоя собственная тетрадь пятилетней давности. Я специально ее сохранила». Сулинь удивленно взяла тетрадь, но не смогла узнать в неуклюжих каракулях свой собственный почерк. «Работа учителя сложная», — сказала ей мать. «Он должен обладать бесконечным терпением». Она вздохнула. «Но твоим ученикам повезло. А вот как насчёт тебя? Кто тебя-то будет учить?» «Я буду учиться сама. Мама, разве не ты говорила мне, что первый преподаватель университета сам в университете никогда не учился?» «Но ведь ты не училась даже в средней школе». Снова вздохнула ее мать. На шестой день Джен Чень проводила троих своих учеников на западный железнодорожный вокзал. Вэй Мин, чей отец был подполковник, и Цзинь Юнь Хуэй, сын летчика ВВС, направлялись в армию. Родители Джао Юй Чжуна приехали в столицу на работу из провинции Хэбэй, и они забирали сына домой в родную деревню. Джен Чэнь обещала непременно навестить Цзинь Юньхуэя и Чжао Юйчжуна, однако Вэймину предстояло отправиться в Тибет, на границу с Индией, и она понимала, что не успеет съездить туда за те десять месяцев, что ей остались. «Товарищ Джен, когда родится ваш малыш, вы напишите нам, куда он попадет, чтобы мы смогли о нем заботиться», — сказал Вэймин, после чего крепко пожал ей руку. Не оборачиваясь, он поднялся в вагон, полный решимости в минуту прощания вести себя по-мужски. Когда состав тронулся, молодая учительница не выдержала и закрыла лицо руками, пряча слёзы. Теперь это она была ребёнком, а её бывшие ученики в одночасье стали взрослыми.